Но тут же возвращалась обратно. Графиня Несселероде тревожила семейная жизнь ее сына. 17 июня 1847 года. «Дмитрий писал мне из Берлина всего один раз. Он, как всегда, не балует меня письмами. С тех пор я от него ничего не получала. Он очень меня беспокоит». Сможет ли он вести себя с достаточным тактом во время этого длительного пребывания вдвоем? Ведь их взгляды и понятия не схожи. Ему выпала нелегкая задача, а он полагал, что все будет очень просто. Он не учел, сколько понадобится терпения, чтобы удерживать в равновесии эту хорошенькую, но сумасбродную головку. Если он не будет смягчать свои отказы... Если устанет доказывать и убеждать, это приведет к охлаждению, чего я весьма опасаюсь. Повторяю, все это очень беспокоит меня. Я пишу ему об этом, но это все равно, что бросать слова на ветер. Прозорливость, свойственная любой свекрови, на сей раз была присуща и заловкам Лидии, но они относились к ней Еще более враждебно. Елена Хриптович и Мария фон Зейбах, урожденная Нессолерода, ненавидели Марию Калергис и обвиняли ее не без оснований в том, что она играет по отношению к канцлеру, которого она называла не иначе, как обожаемым дяденькой. Ту же роль, что герцогиня Дино, другая заблудшая племянница, играла при престарелом Толейране. Мария Калергис — это снежная фея, слишком живо интересовалась поэтами и пианистами. Кузины ее относились к ней подозрительно и предостерегали Дмитрия против ее пагубного влияния. В феврале 1850 года Лидия, в великой радости могущественных семейств, родила сына Анатолия, которого звали Толли. Но Франция обладала неодолимой притягательной силой для прелестной и сумасбродной графини, и она вновь уехала в Париж. Она оказалась чудовищной мотовкой. Для одного балла, данного ею в особняке, который она снимала в Париже, она потратила 80 тысяч франков только на цветы. Она шила все платья у Пальмиры, каждое стоила по полторы тысячи франков, и, отправляясь к портнихе, заказывала всякий раз не меньше дюжины. Она приобрела превосходная жемчуга длиною в семь метров. К красному платью она носила убранство из рубинов, диадему, ожерелье, браслеты, серьги. К туалету из голубого бархата убранство из сапфиров. Это, конечно, приводило к несметным долгам. Лидия Нессель рода Сперва захотела познакомиться с автором «Дамы с камелиями». Потом ей взбрело в голову стать его любовницей. Дюма сын, не столько завоеватель, сколь завоеванный, потерял голову. Да и кто бы устоял. Двадцатилетняя красавица, невестка премьер-министра России, Беспощадная кокетка, женщина тонкая и образованная, кидается на шею бедному начинающему писателю. Мог ли Александр сомневаться, что встретил истинную любовь? Дюма, отец, рассказывает в своих беседах, о том, как сын привел его в один из тех элегантных барижских особняков, которые сдают меблированными и над трансом, и представил молодой женщине в пиньоаре из вышитого муслина, в чулках розового шелка и казанских домашних туфлях.